Глава вторая А тем временем, в тысячи километрах от больницы, в родовом имении Жозе, также под свет солнца проснулся отец б о н о Жозе, Фред Жозе, в своей неизменной спальне с низким бархатным балдахином. «Сэр, сэр, ваш завтрак!» — сказал старый Альт Маккуин. альт Ты, как всегда, со своим бульоном. У меня уже все хорошо. Ты же знаешь мою больничную карту вдоль и поперек. Тихо сказал Фред Джозе, протирая глаза. — Сколько времени? — Половина восьмого, сэр. И, насколько я помню, сэр, вы должны довести лечение до конца. — Ты что, решил меня поить этой гадостью до конца моей жизни? А это что... «Опять пенка, Альт! Ну как так? Ты назло, да?» Но старик лишь аккуратно убрал пенку и, переложив платок через руку, стал молчаливо ждать. Старик Фре-Джозе отхлебнул половину бульона. Напиток ему был прописан, но это не означало, что его следует пить постоянно. «Как там дела у моего сына?» — Я не слышал, но вроде бы все хорошо. Он построил больницу и, как я понимаю, несколько удалился от дел управления своей компанией. — Альт, ты прекрасно знаешь его, и ты знаешь мое беспокойство. Мой мальчик никогда не отличался благопристойностью, и у меня снова появилось нехорошее предчувствие. Я просто обязан узнать, что там происходит на самом деле. Ведь... Ты помнишь, что произошло в Нью-Йорке? Кто знает, чем бы все это закончилось, не подоспей ты вовремя. Да, сэр, я постараюсь выяснить, сэр.